Глава пятая. Подбежав к некогда крепкой бревенчатой пятистенке, я постучала пистолетом в окно. Через несколько минут дверь распахнулась, и на крыльце появился безобидный на первый взгляд дедуля. Через секунду я поняла, что безобидным его можно назвать большой натяжкой, так как в руках он держал почти новое охотничье ружье, ствол которого был направлен в мою сторону. Увидев это, я в сердцах произнесла. «Эй, дед, ты что надумал? На охоту, что ли, собрался?» Неужели я на зверя похожа? Ты бы свою пушку убрал, а то что-то коленки задрожали. Дедка шлянул и, не убирая ружья, хрипло сказал. И в самом деле, девка, на зверя это вроде не похожа. Только я бы тебе не советовал пистолетом в мои окна стучать. Да и вообще, убрала бы ты свою пуколку куда подальше. А то ведь я охотник, могу сходу на воротник пустить. Я сунула пистолет в карман. Извини, дед, забыла что-то. Не буду от тебя скрывать. Пришлось и мне из -за этой штуки немного пострелять. Правда, в кого хотела, так и не попала. Мы тут с тобой стоим, время зря теряем, а в заброшенном доме человек умирает. Какой такой человек? Рашид. В него четыре пули засадили. Одна, правда, насквозь прошла. Он велел, чтобы ты срочно садился на свой Мерседес и мчался к нему как можно быстрее. Иначе можно опоздать. Он умирает.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 Я с трудом разместила в малогабаритной машине длинные ноги и витиевато выругалась по поводу отечественной чудо техники. Дед недовольно сморщился и со словами «Чтоб ты разбиралась в технике, это ж зверя, не машина! Не ездит, а летит!» Рванул с места. Подъехав к знакомому дому, мы быстро выскочили из машины и бросились в дальнюю комнату. Рашид лежал неподвижно, закрыв глаза. Плеснув руками, я истошно закричала. «Он мертв!" «Он мертв, Что ж ты натворил, проклятый дед?» «А я-то тут при чем? растерянно ответил лесник. «Говорила же я тебе, нитками надо быстрее шевелить». «Да успокойся ты, у него пульс прощупывается», — сказал дед, взяв Рашида за руку. «Не мертвый он вовсе, а просто без сознания. помоги ко мне его в машину перенести». «Куда? В Запорожец, что ли?» «Хотя бы в Запорожец».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 Ты такого в жизни не пробовала. «Шило» называется. Тебя бы тоже не мешало глотнуть, а ты стоишь бледная, как стенка, лица на тебе нет. Чего доброго свалишься в самую неподходящую минуту. Мне Рашида поднимать надо, а ты мне лишняя обуза. Что я с вами двумя-то делать буду? Дед плеснул в стакан немного спирта и протянул мне. Выпей, дочка. Полегчает. Закрыв глаза, я залпом проглотила содержимое стакана. Огненная жидкость обожгла глотку, из глаз брызнули слезы. «Ну, дедуля, ну и номер ты отмочил», — с трудом произнесла я. «Крепкий у меня напиток», — усмехнулся дед. «Предупреждать надо». «Ничего, дочка, потерпи. Сейчас почувствуешь себя намного лучше». «Ты бы думал в следующий раз, так и организм подпалить недолго». Охнула я и села на пол. Все тревоги сегодняшнего дня бесследно исчезли. «Костик, Рашид. Какое мне дело до них?» «Один сбежал, другой в любую минуту может отдать концы. Ну и что?» «Впрочем, Рашид здесь ни при чем, подумала я, проваливаясь в сон. «Ну что, дедуль, он жив?» — спросила я лесника, очнувшись. «А куда он денется?» — пробубнил дед, наливая себе полный стакан спирта. Примерно через час Рашит открыл глаза и громко застонал. Недолго думая, дед влил остатки спирта ему в глотку. Рашид, замотав головой, отчаянно закашлялся. «Это спирт, дурачок. Обыкновенный деревенский спирт», — пояснил дед, похлопывая Рашида по щеке. «И что нынче за молодежь слабая пошла? По-человечески пить не умеют». «Смотря что пить», — перебила я деда, покосившись на пустую бутылку. Услышав мой голос, Рашид посмотрел на меня и слабо улыбнулся. «Привет», — едва слышно произнес он. «Привет», — немного смутившись, ответила я, поправив прядь волос. «Я жив?» «Как видишь, такие не умирают». «Ты хочешь сказать, что такие, как я, не умирают своей смертью?» — усмехнулся Рашид. «Точно. Как ты себя чувствуешь?» Паршивенько, но, в общем, при желании могу встать». «Лежи уж», — сыкнул на него дед, неодобрительно покачав головой. «Я понимаю, Рашид, что ты человек занятой, но дела могут подождать. Как говорится, дела делами, а здоровье дороже. Отлежишься здесь пару дней, а потом вставай. И не вздумай мне возражать». «Я согласен», — кивнул Рашид, покосившись на меня. равно где-то перекантоваться надо. Я же не могу в таком виде на базар прикатить. Но останусь я при одном условии. Эта очаровательная дама посидит со мной. В конце концов, раненым всегда полагается медсестра. «А ты у меня спросил, хочу ли я тут с тобой торчать?» Не сдержалась я. «Мне кажется, девочка, у тебя нет выбора», — усмехнулся Рашид. «Это почему же?» «А ты не догадываешься?» «Сама по суде. Машину твою сожгли, квартиру обокрали. Костика ты изрядно напугала, а он парень мстительный».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 Через несколько минут дед внес в комнату горячую кастрюлю и поставил ее на столик. «О, борщ!» — оживился Рашид и попробовал сесть. Лицо его тут же исказилось от боли. «Лежи уж», — сказала я, налила борщ в тарелку и присела на край кровати. «Давай я покормлю тебя, инвалид». Рашид ел с таким аппетитом, словно до этого голодал три дня. Дуры мы, бабы, жалеем всех подряд. А за что, спрашивается?»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 Другие, зажавшись самостоятельности захотели. Некоторые так много награбили, что их грех не похитить с целью выкупа. Так что дед Егор всегда пределе. деле. Трудится на благо Родины, не покладая рук. «Не на благо Родины, а на благо криминальной среды», — поправила я его. «Это одно и то же». Я подошла к темному окну. Уже ночь. «Как ты думаешь, где сейчас твой родственничек?» Тихо спросила я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 Услышав это, я вскочила и принялась раздевать этого идиота. Оставшись в одних трусах, Рашид несколько раз глубоко вздохнул. «Ты что вздыхаешь?» — испугалась я. «Я волнуюсь, когда рядом находится такая красивая девушка». «Ты хочешь сказать, что ты сейчас на что-то способен?» — усмехнулась я. «На великие дела я способен в любом состоянии». «А почему тебя зовут Рашид?» На что тебя удивляет? Нормальное имя?»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 «Теперь будешь умнее», — усмехнулся Рашид. «Запомни, девочка, одно золотое правило. Если просят, надо давать. Жизнь дороже кошелька». «Да пошел ты», — разозлилась я. «Вам, браткам, работать не надо. Ходи да деньги собирай. А ты бы попробовал поторговать на улице в двадцатиградусный мороз. Вот это другое дело. Руки мерзнут, ног от холода не чувствуешь, и жить не хочется. По-женски простыть проще некуда».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 Я тогда буду вспоминать свою палатку, как страшный сон. Скажешь тоже. Я что, похож на дурака, чтобы жениться? Разве женятся только дураки? Нет уж. У меня и так суеты хватает. Зачем мне лишняя морока? Смотри, конечно, твое дело. Но знай, что я второй раз предлагать не буду. Рашид о чем-то задумался, а я, устроившись на подушке, наконец заснула.